Глава семьдесят седьмая. истошно закричала я, не веря своей удаче. «Истинный нашел меня, пришел мне на помощь. Но как? Я же не смогла докричаться до него через нашу ментальную связь. Какой же он предсказуемый!» Вместо того, чтобы в панике хвататься за голову, попытаться сбежать или встретить своего врага лицом к лицу, Герард почему-то усмехнулся и прислонился к стене, скрестив руки на груди. В ту же секунду дверь, которая была скрыта за одним из шкафов, сорвалась с петель и разлетелась на мелкие щепки. «Еще чуть-чуть, и ты призовешь его для меня». Когда я поняла, что задумал сумасшедший дракон, было уже слишком поздно. Кьяртен ворвался в помещение, где Лайер держал меня и замер, как вкопанный. Райн прошептала я, прижав ладони к лицу. Герард выпалил несколько слов на драконьем языке, и по лбу пробежали огни. образовав ярко-красным светом схему, очень похожую на пентаграмму. «Попался!» — хмыкнул чокнутый. «За годы нашей дружбы я успел хорошо тебя изучить!» Черный дракон тяжело дышал. По его лицу и рукам пробегала темная чешуя, но тут же исчезала. Радужка вспыхивала ярким пламенем, затем моментально гасла. «Может, не тратить силы понапрасну?» — ухмыльнулся Герард. «Больше он не выглядел сумасшедшим, и это напугало меня гораздо сильнее». ты не сможешь совершить оборот. Все, на что у тебя хватит сил, стоять и смотреть, как твоя истинная медленно и мучительно умирает. После чего я так уже быть закончу с тобой». У Хьяртена получилось разомкнуть губы и прорычать что-то неразборчивое. Герард насмешливо поднял брови и ехидным голосом переспросил. «Что-что? Ах, ты, наверное, хочешь сказать последнее слово? Ладно, дерзай, я добрый». «Одна из линий схемы на полу погасла». чем немедленно воспользовался черный дракон. «Отпусти, Марго, она ни в чем не виновата, разбирайся со мной», рявкнул таким громким голосом, что у меня едва не заложило уши. «Маргарита для этого и нужна», — демонстративно закатил глаза лаер «Понимая, что в любой момент со мной может случиться что-то нехорошее, я воспользовалась тем, что Герард стоял на другом конце помещения и выпалила на одном дыхании. Его отец был в числе тех, кто участвовал в заговоре против твоих родителей», «Поэтому он на тебя обозлил!» Конец фразы потонул в неясном мычании. Язык сильно обожглой я как будто сделала большой глоток кипятка. Застонав от боли, я попыталась вдохнуть ртом в воздух, чтобы немного охладить небо, но губы мне уже не подчинялись. «Отец?» — недобро прищурился к Кьяртон. «Ты же рос без отца!» — говорил, он умер еще до твоего рождения. Я тоже так думал. «Однако мой настоящий отец был из рода Астернов». Герард немедленно поменялся в лице. «Если бы ты ушел из этого мира вслед за своими родителями, я стал бы сказочно богатым, и я обрел бы власть». «С чего бы это?» Райан нашел в себе силу усмехнуться, но через пару мгновений гневно выругался. Надо было сразу догадаться. «У его истинной родились две дочери, а потом его казнили. Значит, ты, согласно правилам наследования, как единственный сын мог стать новым главой рода и унаследовать его состояние». «Но теперь не осталось ни одного доказательства вашего родства. В живых нет ни отца, ни матери. И ты предпочел променять нашу дружбу на призрачное богатство, которое никогда не будет твоим». «Да». Герард стукнул кулаком по стене. Даже не поморщился. «Из-за тебя оно никогда не станет моим». «Жаль, что я раньше не понял, какой же ты безмозглый идиот», сплюнул на пол Кьяртон. Огонь громко зашипел и поднялся выше. поднимаясь почти до груди черного дракона. Лицо Райана исказило гримаса боли и он прикусил губу, отчего по подбородку пробежала струйка алой крови. Я мысленно застонала. Но зачем он его провоцирует? Казалось, молодой Лаэр забыл про меня. Его внимание было занято пыткой бывшего лучшего друга. Пользуясь тем, что он стоит ко мне спиной, я смогла подняться на ноги, взяла с ближайшей ко мне полки шкафа увесистую деревянную штуку, похожую на вазу, и, стараясь не дышать, стала подкрадываться к Герарту. Краем глаза Райан увидел меня, но тут же перевел взгляд на заклятого друга. Сократив расстояние, я подняла руки вверх и со всего размаха опустила в вазу на голову Лайера.